Пей с мудростью старости златоречивой, пей с юнностью ульпчиво красивой, пей друг, но не кричи о том, что пьёшь. Пей изредка и тайно. Вмиг счастливый.